С того дня Костя Варламов и Андрей Иванович подружились. Трудно понять, как это могло случиться, и какая вообще может быть дружба между сорокалетним физиком и малолетним хулиганом. Однако слова из песни не выкинешь. Костя, или как звал его Мазор Константин, был вовсе не глуп. Его главная проблема состояла в том, что ему просто неинтересно было учиться. Андрей Иванович принес ему из библиотеки книги Якова Перельмана «Занимательная математика», занимательная арифметика и занимательная геометрия, а также изданную еще до революции занимательную физику. Под чутким руководством Мазура Кости все эти книги с большим интересом прочитал и потребовал еще. Довольно скоро он сделался отличником не только в точных и естественных дисциплинах, но и в гуманитарных тоже. Вот только по труду и по физре были у него тройки и совершенно напрасно журил его мазур государство наше только сейчас называется общенародным а начиналось оно как государство рабочих и крестьян это значит что отношение у нас в стране к труду особенное конечно мастеров своего дела в ссср тоже не достает зато здесь очень уважают людей у которых руки растут из нужного места это потому что они зарабатывают много интересовался кости это тоже но не только. Ему Мазуру приходилось бывать в местах, где люди от смерти спасались только потому, что умели работать руками по-настоящему хорошо. Это первое. Что же касается физподготовки, она тем более важна. Дяде Андрею хорошая физическая форма не раз спасала жизнь. — Где спасала? — не поверил мальчишка. — В институте? На вас что ли студенты нападали? — Мазур усмехнулся. Не, тех, кто на него нападал, студентами не назовешь. Это были фрицы, фашисты. Он служил разведчиком на передовой. — Вы брали языка? — глаза Костя загорелись. Мазур кивнул. — Брал, и не раз. И жив он остался именно потому, что был хорошо подготовлен физически. — А медали у вас есть? — Есть. И медали есть, и ордена. Покажете — Покажите, — Как-нибудь при случае, — отговорился Андрей Иванович. — Нехорошо фронтовику хвастаться наградами. Многие солдаты не успели даже одной медали получить, потому что были убиты в самом начале войны. Вот только героизм их куда значительнее, чем мой, и вклад в победу тоже. — А ногу вам на фронте ранили? — не унимался мальчишка. Андрей Иванович покачал головой. — Нет, ногу не на фронте. На него как-то раз напали бандиты-уголовники. Их было много, и у них были ножи. — И вы их раскидали? — Костя в восторге глядел на него. Нет, он не раскидал, их было слишком много. Зато смог продержаться до того момента, как пришла помощь, а иначе давно бы лежал в могиле. — Понимаешь теперь, почему у тебя и по труду, и по физре должны быть пятерки? Андрей Иванович глядел на Костю очень-очень серьезно. — Понимаю, — сказал тот уныло, — но откуда же их взять? В секцию, что ли, идти заниматься? — Можно и в секцию, — сказал Мазур, — например, боксом. А можно и борьбой тоже очень хорошо. Да не нравится мне спорт, — скуксился кости. Андрей Иванович отвечал, что математику ему тоже раньше не нравилось. Бывает, сразу понимаешь свое предназначение. А бывает, надо попробовать себя в деле. И только потом станет ясно, твое дело или не твое. Не все вещи, которые делает человек, делаются только ради удовольствия. Иной раз делаешь что-то по необходимости, но без этого и жизнь не в жизни. Так и тут. — Времени жалко, — проворчал Костик. — Времени у тебя навалом, — отрезал Андрей Иванович. — Ты хотя бы попробуй для начала. Хочешь, научу тебя приемом рукопашного боя? — Так, чтоб я любого убить мог, — загорелся мальчишка. — Убивать никого не требуется, но справиться с врагом в случае чего сможешь. Костик запрыгал от радости. До самого вечера Андрей Иванович выкручивал ему руки и объяснял, как свалить врага на землю. В теории Костя все понимал. Но когда нужно было самому повторить приемы, у него почему-то не получалось. «Это потому, что сам прием — это только полдела», — объяснил ему Мазур. «Другая половина — это сила. Люди думают, что достаточно знать технику борьбы. Нет. Технику нужно уметь применить. А если ты будешь слабым, как же ты выкрутишь противнику руку? — А вы по виду не очень сильный, — заметил Костик. — Мускулов особых и не видно». Мазур объяснил ему, что для победы над противником большая мускулатура и не нужна. Тут важнее связки и сухожилия, и тренировать их нужно немного иначе, чем мускулы. Для этого существует изометрическая гимнастика. Так еще до революции тренировался знаменитый русский силач Александр Засс, который за свою силу и несокрушимость получил прозвища «Железный человек» и «Самсон». Англичане даже удостоили его титула «Сильнейший человек на земле». Зас работал в цирке и показывал силовые номера, причем среди них были такие, которые, кроме него, никто не мог повторить. Когда он состарился, он стал выступать с дрессированными животными. «Он, наверное, давно уже умер», — проговорил Костик. «Нет, насколько я знаю, он все еще жив», — отвечал Андрей Иванович. Мальчишка пришел в восторг. «И мы будем тренироваться по его системе?» «Ну, во всяком случае, попробуем», — улыбнулся Мазур. Потом посмотрел на часы и покачал головой. Однако задержались мы с тобой, Сейчас уже поздно, а с завтрашнего дня, пожалуй, и начнем.